Глава тридцать пятая «Элли!» – вырвал из пучины знакомый голос. «Элли!» «Маргус?» Попыталась пошевелиться, но не получилось. Я совсем не чувствовала своего тела. «Мой малыш!» – вспомнила я. «Мы идём к тебе. Только не спи, мы вытащим тебя». «Ведьмы!» – рыкнул дракон. Я с трудом распахнула глаза, часто-часто заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. Рядом стояла Инесса. Она напряжённо следила за каждым движением главной ведьмы. Руна на полу горела ослепительным светом, её очертания поднимались в воздух над полом, бросая блики на стены. Старуха громко проговорила заклинание и вскинула сверкающий нож над головой. Острие его серебристого лезвия смотрело мне в грудь. Медленно, будто в замедленной съёмке, морщинистая рука начала опускаться. Я смотрела, как ко мне приближается смерть, и ничего не могла с этим поделать. Вот и всё. В последний миг Инесса повернулась, схватила Верховную ведьму за руку и перехватила нож. Но старуха только казалась немочной. Она откинула Инессу взмахом руки. Я видела, как мама упала на пол, но тут же поднялась и швырнула в свою соперницу заклинание. Ведьма с лёгкостью увернулась от него. Ничтожество. прошептала старуха: "взять её". Несколько фигур отделились от круга и двинулись в сторону Инесы. Остальные остались и продолжали выкрикивать заклинания. Мама оказалась рядом с алтарём, на котором лежал Тирон. Я следила за каждым её движением, поэтому поймала её взгляд, полный тоски. Затем она перерезала себе запястье. Я не сразу поняла, что она делает. Но потом увидела, как её кровь стекает в приоткрытые губы вампира, и крикнула: "Нет!" Вернее, попыталась крикнуть. Вместо звука из моего горла вырвался тихий шелест. Одна из ведьм махнула рукой, и в Инесу полетел светящийся шар. Мама развеяла его ещё на подходе, даже бросила в обвичицу ответный шар, правда, в разы меньше и не такой яркий. Конечно, он не причинил никому вреда. Ведьмы сбили его на подлёте, превратив в мерцающие искры. Старуха надо мной взвыла дурным голосом и снова вскинула руку с зажатым в ней кинжалом. Я больше не видела, что происходит с Энессой и Тираном. Сердце отсчитывало удары, приближающие меня к смерти. Совершенно неожиданно в воздухе возник мой мультяшный друг. Он ринулся на перерез лезвию и встретил холодный металл грудью. Холодный клинок остановился – Дракоша вспыхнул ярким пламенем и выбил оружие из рук полоумной ведьмы. Старуха взвизгнула и попыталась сбить вердлявого дракончика в полёте заклинанием, но тот просто растаял в воздухе для того, чтобы снова материализоваться в другом месте. В следующую секунду в зал ворвались орки. Это было настолько неожиданно, что ведьмы все одновременно заткнулись, Орки не очень более похожи на единственного представителя их расы, которого я знала, Вэона, разве что цветом кожи. Такие же зелёные, правда, разных оттенков. Кто-то светлее, кто-то темнее, но их отличало от моего старого знакомого ещё то, что все щеголяли в набедренных повязках, имея совершенно дикий вид, в то время как Вэон в моём сознании остался тем ещё пижоном. Один из орков, похожий на халка, Он швырнул от меня щидушное тельце старухи, а потом топором разрубил путы на моих руках и ногах. И это при том, что меня удерживали железные кандалы. Он их перерубил, как обычную верёвку. Вокруг кипела битва, ведьмы достойно сражались, красиво даже. То и дело в воздухе мелькали вспышки заклинаний. Но, как говорится, против лома нет приёма. Полностью согласна. Один удар булавой по голове напрочь лишает, видимо, всякой возможности колдовать. Проверено. С трудом встала на ноги. Мама, я двинулась к ней. Холк прикрывал меня. Добравшись до вампира, орк, точно так же, как и у меня, перерубил цепи, сковывающие тирана. Моя кровь не помогает, сказала Инесса. Ей хотелось вернуть его к жизни, чтобы он помог нам. Но, видимо, слишком поздно. Он мёртв. «Я не могла в это поверить», – окинула взглядом в зал. Ведьмы бились, как одержимые, только фигуры в белом балахоне нигде не было видно. Повинусь инстинкту, положила ладони на грудь вампира и представила, как из них льётся белый свет. Как тогда, когда я пыталась вернуть к жизни Ардена. «Тиран, вернись, ты нам нужен», – просила я. Сначала ничего не происходило, а потом я увидела, как веки на бледном лице дрогнули. Я не останавливалась. Меня стали покидать последние силы. "Остановись", Инесса положила свои руки поверх моих. "Слишком поздно. Ты сама можешь погибнуть. Надо выбираться отсюда". Лёгкий, почти неслышный свист рассёк пространство. Мама сделала одно движение, оттолкнув меня плечом. Я обернулась и увидела, что у неё из груди торчит рукоятка ножа, того самого. которым верховная ведьма пыталась меня убить. «Мама!» Я обхватила ее за плечи, не позволяя упасть. Встретилась глазами с пылающим ненавистью взглядом старухи. В следующий миг блеснул меч, и голова верховной ведьмы покатилась по полу. Тело осталось стоять, потом кулем повалилось на бок. Я увидела Ардена, стоявшего на том месте, где только что стояла ведьма. По лезвию меча в его руках медленно стекала почти черная кровь. Нейтон был не один. Ещё несколько драконов сейчас сражались бок о бок с орками против ведьм. Надо сказать, они не щадили никого. Я опустилась на пол вместе с Несси. "Мама, я тебя вылечу", шептала я, совершенно не представляя, что мне делать. "От удара заговорённого ножа не вылечить", прошептала она и закашлялась. В уголках губ показалась кровь. "Зачем ты это сделала?" слёзы покатились по щекам. Я должна была исправить ошибку. Прости меня, девочка моя. Всё так, как должно быть. Ты нужна ребёнку и ему. Она глазами показала на прибли지вшегося Ардона. А я? Она сделала вдох. Воздух с хрипом вырвался из её лёгких. Я встречусь с твоим отцом, наконец-то. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, закричала я, видя, что её глаза начинают стекленеть. Так много всего случилось, но так мало было сказано. Я таила обиду на мать, не знала, что с ней происходит, и как давно я не говорила ей этих слов. Надеюсь, она их услышала. Я очень тебя люблю, рыдая, повторила их ещё раз. Ардан обнял меня и прижал к себе. Нам пора уходить, прошептал он мне на ухо. Надо найти ребёнка. Я огляделась по сторонам. После того, как малыш появился на свет, я не слышала его плача, и тем более не видела ни разу своего сына. Душу рвала тревога, угрезая сердце острой болью. "Я найду его", пообещал Арден. Он повернулся и отдал несколько распоряжений своим людям, затем повернулся обратно ко мне и сказал: "Ты потеряла много сил, тебе необходим отдых". "Я не могу отдыхать", уперлась я. Милая, я найду его, обещаю. Но твоё здоровье тоже для меня очень важно. Ты должна вернуться в замок. Я провожу. Голос Фариза за спиной заставил обернуться. Арден кивнул старому другу. Проводи её и поставь охрану. А мы разберём этот храм по камням, но найдём нашего сына. Он поцеловал меня в губы, быстро, жадно, страстно. Прошу, Элеонора. Фарис сделал шаг в сторону и взмахнул рукой, приглашая меня следовать за ним. Мы вышли в коридор и свернули в соседний зал. Открывать портал на месте побоища было не очень хорошо. Орки освобождали его от тел погибших. Воздух буквально искрил от магии. "Куда мы идём?" спросила я, когда мерцающий портал перехода развернулся перед нами в воздухе. "Домой", просто ответил мужчина, не оборачиваясь. Что-то было не так. Я смотрела на него, на портал, а в душе ворочались уродливыми змеями сомнения. "Идём", он обернулся и протянул мне руку. Я спрятала свои руки за спину и сделала шаг назад. Элли покачала головой и отступила ещё немного. В панике обернулась. Звать кого-то нет смысла, меня просто не услышат. "Это был ты", уверенно проговорила я. "Я? Ты предатель!" Боже, как же я раньше этого не поняла. Что за глупости? Ты просто перенервничала. Ардан сказал, чтобы я отвёл тебя домой и охранял. Ты устала и должна отдохнуть. Портал, точно такой же портал был тогда, когда меня похитили. Это ты, тот дракон, который помогал ведьмам. Фарис впился в меня долгим злым взглядом. Я уже говорил, что ты очень не похожа на женщин нашего мира. Наконец произнёс он: "Да же жаль, что придётся тебя убить. Ведь так проще будет победить Ардона. Как ты можешь? Ты ведь его друг". Я всматривалась в красивое лицо дракона, на котором плясали отблески от портала, и не находила в нём ни капли сожаления. "А что такое дружба?" или, горько произнёс он. "Только власть и деньги имеют значение, а ещё любовь «Арден убил ту, которую любил я. За это я отниму у него тебя и сына. С твоей смертью он потеряет всю свою мощь. Обретение истинной пары делает любого дракона сильнее, но она же и является его слабостью». «Я обернулась в надежде кого-то увидеть и позвать на помощь. Ведь Арден уверен, что я в безопасности и занят поисками ребенка». «Где мой сын?» Я с вызовом посмотрела на предателя. Ты его никогда не увидишь, гадко улыбнулся мне фарис. Когда-нибудь он станет великим правителем. Ковен почти уничтожен. Проклятие земель будет снято. Я буду наместником при наследнике короля. Ты любил Аурелию, за это хочешь отомстить. Какая разница, кого я любил? Глаза фариса вспыхнули нехорошим огнём. Вступай в портал, Элли. Или ты предпочитаешь быть убитой здесь? Да что же за день такой? Меня снова хотят убить. А какая разница, где мне умереть? Ведь мы были правы, не хотя признал дракон. В тебе заключена огромная сила. В тот момент, когда ты умрёшь, сила будет освобождена. Приятное дополнение к трону драконов и снятию проклятия, не так ли? Ясно всё. Он боится, что я привлеку ненужное внимание к нам, а ещё сам хочет заполучить мой дар. Никуда я с тобой не пойду, заявила я, отступая от него ещё на несколько шагов. О том, чтобы убежать, не могло быть и речи. Ардан был прав. Я слишком ослабла после родов. На ногах с трудом держусь. Но если он сейчас победит, значит, всё это было напрасно. В долю мгновения Фариз оказался рядом со мной, схватил меня за руку, И дёрнул портал. Я не представляла, насколько драконы могут быть быстрыми, но не такими быстрыми, как вампиры. Еле уловимое движение за спиной дракона, и я увидела окровавленную руку, торчащую из груди Фариза, держащую ещё бьющееся сердце. Дракон не сразу понял, что произошло. Он качнулся и коротко выдохнул. Рука с сердцем дёрнулась и исчезла, оставив после себя большую кровавую рану на теле мужчины. Одновременно с этим я увидела вампира, вонзающего клыки в горло Фариза. Я закричала так громко, насколько позволили силы, а потом потеряла сознание. Она приходит в себя, услышала тонкий голосок над ухом. "Эли, большая шершавая ладонь легла на мой лоб. Жар прошёл. «Элли, милая, ты меня слышишь?» Яркий свет бил в лицо. Настолько сильно, что я ощущала его сквозь закрытые веки. «Зачем Глафорд сделал такое яркое освещение?» Очень медленно открыла глаза. Я была в нашей с Арденом спальне, которая просто утопала в солнечных лучах. Я даже не поверила сначала, но сквозь распахнутые шторы из окна лился дневной свет. «Арден!» Выдохнула я, когда он меня обнял. В комнате были ещё Мальвина и Наина. Феечка нетерпеливо крутилась рядом, а Ундина просто стояла и улыбалась. Что случилось? Фарис хотел меня убить. Это он помогал ведьмам. Начала торопливо рассказывать я. Я знаю, мягко прервал меня Арден, как только я раньше ничего не замечал. Он обманул всех. Он не учёл одного. Послышался голос Тирана из глубины комнаты. Что я умею читать мысли? Вампир подошёл ближе и встал так, чтобы я могла его рассмотреть. Всё ещё очень бледный и измождённый, но живой и насмешливый. Привет, малышка, слегка улыбнулся мне он. Я так рада, что ты жив, совершенно искренне проговорила я, улыбаясь в ответ. Улыбка скользнула с бледного лица. Сейчас вампир смотрел серьёзно, без тени своей привычной иронии. "Это только благодаря тебе", тихо сказал он. "Ты вдохнула в меня жизнь. Кровь Инессы дала мне энергию. Но я не сразу смог вернуть силы. Какое-то время оставался за гранью жизни и смерти. Зато я слышал всё, что происходило вокруг, включая мысли. Фарис был уверен, что я мёртв, и перестал скрывать то, о чём думает. А думало он о многом". Ви сильно откинулась на подушке и прикрыла глаза. Прозвучавшее имя матери больно резануло. Сморгнула непрошеные слёзы. Где мой ребёнок? спросила я. Вы нашли его. На лице вампира снова заиграла самодовольная улыбка. Перед тем как убить Фариза, я прочитал его воспоминания о том, где спрятали малыша. Он настоящее чудо. Ардон вложил в эти слова море теплоты и нежности. Мира Позвол он. В комнату вошла Миранда, белокурая красавица, бережно несла кружевной свёрток. Я была потрясена тем, с какой любовью она смотрела на малыша. Драконица приблизилась и опустилась на кровать рядом со мной и передала мне ребёнка, моего сына. Он был похож на ангела. Короткие светлые волосы, будто светились в солнечных лучах. Пухлые щёчки и крохотный носик. Так и тянула осыпать тысячи поцелуев. "Прости меня", неожиданно подала голос Миранда. "Я вела себя как настоящая дрянь". Я удивлённо подняла на неё глаза. "Тебе не за что извиняться", честно ответила ей. "Я бы тоже злилась, если бы кто-то стал претендовать на моего мужчину. Жаль, что я не сразу поняла, что ты истинная для Ардона". Мы помолчали. "Ты обязательно найдёшь свою пару". Как можно оптимистичнее произнесла я. Я знаю, зачем вы с братом приходили ко мне в тот вечер. Мне правда было интересно. Миранда немного смутилась. Твоя мать пришла к нам. А вот это уже было неожиданно. Она сказала, что знает, что мы не очень ладим с королём драконов, решила, что Ковен не будет её искать у нас. Она рассказала, что тебе грозит опасность. Признаться, я не сильно бы расстроилась тогда, если бы с тобой что-то случилось. Спасибо за честность. Не стоит, криво улыбнулась Миранда. Но когда твоя мать сказала, что ты потомок Амбрахана и что ты ждёшь ребёнка, всё изменилось. Поверь мне, все хотели, чтобы проклятие было снято. Мы решили тебя предупредить. Брат сказал, что не отпустит нас одних, если сейчас идёт активная охота Ковина. Он открыл нам портал, и мы пришли в Глафорд. Но ты не захотела со мной поговорить. Дальше ты всё знаешь сама. Я держала на руках своего новорождённого сына, рядом со мной сидел мой любимый мужчина, ставший для меня всей жизнью, а за окном разгорался прекрасный солнечный день.